Глава 20 Максим. Запах свежесваренного кофе, и она рядом. Мой личный сорт кайфа. Глядя на Лену, сидящую на диване и укутанную в плед, я думаю, что хочу лицезреть это каждый день. Начинать утро со взгляда на нее, уходить в ночь, чтобы заняться с ней сексом. Впервые в жизни мне захотелось остепениться. Возможно, не такой уж я и распиздяй, каким меня считали. И все это время просто ждал ее. Но чтобы мечта притворилась в жизнь, мне нужно, наконец, все ей рассказать. Лен. Оторвавшись от чашки, она вопросительно поднимает брови. В ее глазах играют отблески солнечного света. На губах легкая улыбка. Со мной она другая. Расслабленная, мягкая и счастливая. Ради шанса заполучить ее себе стоит рискнуть. «Что?» Момент разрывает стук в дверь. Такой оглушительный, будто по ту сторону кто-то колотит молотком. Лена испуганно вскакивает. «Максим, что это?» Я подхожу к окну, чтобы убедиться в своей догадке. «Да, так и есть. Возле подъезда припаркована машина этого мудака. Все в порядке. Сиди здесь». Заломив руки за спину, Лена кивает. В глазах паника. Я выхожу в прихожую и, приготовившись отражать нападение, отпираю дверь. Как и ожидалось, на пороге стоит он. Глаза сверкают бешенством, кулаки сжаты. «Чего тебе?» — осведомляюсь я, перекрывая с собой дверной проем. «Где Лена?» — рявкает Пригожин. «Не твое дело». Позади раздается едва различимый шерест шагов. Лена стоит прямо за мной, губы плотно сжатые, лицо бледное. «Лена, нам нужно поговорить!» Визгливо лает мудак. «Я уже все сказала, Игорь». Ее голос звучит тихо, но на удивление спокойно. «Я хочу развестись. Остальное уже формальности». Пусть и не к месту, я начинаю улыбаться, как идиот. Она действительно хочет уйти от него, чтобы быть со мной. Везучий же я сукин сын. «Ты разводишься со мной ради него?» Гневно выплевывает он. «Думаешь, этот щенок рядом с тобой по большой любви? Ты же всегда была умной, Лена. Он познакомился с тобой по моей просьбе. Это ничтожество без совести и чести работал на меня и при первой возможности получил повышение. Встал на задние лапы. Заткнись!» Сажу я, шагая к нему с твердым намерением сломать ему челюсть. «Послушай, Лена!» Продолжает выйти он, трусливо пятясь назад. «Я просто хотел вернуть тебя к жизни, немного отвлечь. А этот сопляк этим воспользовался. Я попытался это остановить. Я ни в чем тебя не виню. Ты должна пойти со мной. Мы сможем все исправить». Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на нее. Внутри что-то обреченно падает. Лена обнимает себя руками. В глазах сверкают слезы. Лена, — хрипло произношу я, — все не так, как он говорит. Часть, правда, да, но только малая часть. Я влюблен в тебя по уши. Ты не можешь этого не видеть. Мотнув головой, она отшагивает назад. Не верит мне. Да, я придурок, что молчал так долго. Но это только потому, что я до усрачки боялся ее потерять. И хотела убедиться, что между нами все серьезно. Мудак, Переходит в наступление в попытке вернуть себе статус Альфы. Ты покусился на мою семью, ублюдок. Думаешь, я оставлю это безнаказанным? Один мой звонок и работы в этом городе тебе не найти. А знаешь что? Он выуживает телефон и трясет им перед моим лицом. Позвоню-ка я заместителю мэра прямо сейчас. Несмотря на всю катастрофичность ситуации, в моменте меня разбирает смех. Даже забавно, что он собрался звонить именно ему. Попроси Алексея Евгеньевича передать привет моему отцу, когда тот будет у себя. Лицо Игоря бледнеет, взгляд растерянно бегает. Я уже представляю, как он лихорадочно забивает мою фамилию в поисковик и как охуевает. Демидов Максим, пасынок нового мэра, распиздяй и паршивая овца в семье. Последние пару лет отношения с отцом у меня натянутые, но не настолько, чтобы он гнобил меня по просьбе какого-то там пригожина. Пока мудак на пороге скрипит зубами от бессилия, я снова оборачиваюсь к Лене. Позвоночник продирает озноб. Она обувается. «Лена, подожди, пожалуйста!» Сеплю я, не узнавая свой голос. «Я объясню, как все было на самом деле, и после ты решишь, хочешь ли быть со мной!» Не глядя на меня, она мотает головой. «Я не могу здесь оставаться. Меня сейчас стошнит!» Меня накрывает волной отчаяния размером с небоскреб. «Мой самый страшный кошмар воплощается в реальность! Я ее теряю!» «Пожалуйста, останься!» Я перехватываю ее запястье, но Лена мягко освобождается. «Нет». Я успеваю заметить победный оскал на лице ее мужа, когда он перекидывает через плечо сумку и выходит за порог. Мудак чувствует себя победителем. И я стою туканом, ощущая тотальное бессилие. А что, если это конец? Что, если она не станет слушать? Мы были вместе не так и много. Вычеркнуть из жизни порой легче, чем простить.